Глава вторая. Володь стояла, облокотившись на перила парома, и смотрела на бившиеся высокий борт волны. Погода была совсем не весеннее. Облака тяжелые, налитые, вот-вот готовые истечь промозглым дождем. Ветер, пронизывающий, резкий, а влажность, казалось, пробирала до самых внутренностей. На короткой летучке в офисе было решено взяться за разработку дела НСО Брофта, так звали пропавшего молодого человека. Калетик сошлись во мнении, что следует посетить остров Искин. Дана вовсю шмыгала носом, и Лола оставила ее на канале, наказав держать свет по телефону с отделением полиции и с самой Лолой. Степан позвонил рано утром и хриппо, умирающим голосом, сообщил, что не спал всю ночь и, скорее всего, чем-то отравился. Предупредил, что сможет подъехать только завтра. Есть надо меньше и не тянуть в рот, что не попадет, разозлилась Лола, не перестававшая поражаться как в желудке Стефана уживаются чипсы, орешки, морепродукты и горы с пагетти. Ей не хотелось ехать одной. Точнее, вообще никуда не хотелось ехать. «Береги себя», – напустил ее Капеллини, так же, как говорила раньше мама. «И, пожалуйста, не лезь, куда не следует». На прощание он крепко обнял любимую, властно поцеловал и, усадив машину, захлопнул дверцу. Пока автомобиль выезжал из медленно открывающихся ворот, Капеллини стоял, крестив руки на груди. и глядел, есть ли. Первый раз в жизни Лула пожалела, что не может остаться. Она повернула голову на встрече порывом ветра, чтобы охладить волнительные воспоминания. Ветер тут же свистел у неё в ушах, испугал длинные волны. Её предупредил, что поиски лучше всего передвигаться на малогабаритной машине, так как несмотря на низкий сезон, возможны проблемы с парковкой. Не говоря уже о бузких дорогах, на которых подчас не могут разъехаться два обычных автомобиля. Лола взяла принадлежавший каналу с марта, которому до сих пор не могла приноровиться из-за его игрушечных колес и совершенно непривычных габаритов. Сидя внутри этого странного изобретения, она чувствовала себя незащищенной. Прибыв в порт и остановившись недалеко от причала, Лола стала осматриваться. К ее автомобилю не замедлил подойти неопрятного вида мужчину. «Билетные косы ищите? Лучше на каремар брать. Дешевле обойдётся. Это направо, по набережной. Все другие компании обойдутся дороже. Мне главное, чтобы побыстрее. Какой паром отходит первым? Если поторопиться, как раз успеете на Каримар. Мужчина, не уходи. Понятно. За информацию следовало заплатить. Добро пожаловать в провинцию Неаполя. Лула протянула 1 евро. Идите за билетами, а я пока посторожу вашу машину. Он всё так же топтал серди Хочет ещё один яблоко на пустом месте. Сабразила Лола. Что ж, лучше заплатить, чем остаться с разбитым стеклом или спущенной шиной. Портовый городок оказался на редкость обшарпанным. Фасады домов, когда-то отделанные яркой цветной штукатуркой, теперь облупленные и поблёкшие. Смотрели в сторону моря. Балкон, увешанный пустыми, отчаянно тыпакавшимися на сильном ветру, словно хотели оторваться и улететь на свободу. Вдоль мола покачивались старенькие рыбацкие лодки. Старайтесь держаться подальше от этих обогих женщин и не проходить по балконам. Лола подошла к кассе и взяла билет. Возвращайтесь. Увидела у машины уже другого незнакомца. Вы на иски собираетесь? Возьмите карту острова. Один евро. После недолгих поисков мужчина вытащил из небольшой пачки нужный листок. Давайте вашу карту. Вынуждена была согласиться Лола, доставай ещё одну монету. Она была уверена, что в каждой гостинице острова можно было раздобыть такую же. Совершенно бесплатно. Усевшись на сиденье, она заблокировала двери и тронулась в сторону стенки, указывающей посадку на каремар. Паром уже был на месте, и из него дребезжа по носилу медленно выезжали прибывшие из сих автомобили. Лола встала в ход образовавшейся очереди и тут же услышала стук в боковое стекло. Носочки купите вашему мужу. Молодой парень с сумкой на перевес продемонстрировал ей упаковку с черными носками. Лола Захохотала, представит, как дарит их капеллине. «Эй, девушка!» – не унимался парень. «За три евро всю пачку отдам». Очередь двинулась, и Лула мягко нажала нога. Парень недовольно посмотрел ей стыд. Заехав на паром, она припарковала машину и поднялась на верхнюю палубу. Паром рассекал волны, а прохладный ветер продолжал свистеть в ушах. Вскоре замерзшая Лула решила спуститься в бар и выпить кофе. устроившись так, чтобы в окно была видна уже появившаяся вдали иски. Она одним гладком осушила молюсенькую чашку грустного напитка. Об Энцо Брук было известно совсем мало. Только то, что он уехал со острова учиться в Рим, получил там диплом гостиничного хозяйства и пройдя годичную стажировку, остался работать в столице, периодически приезжая на иски в Воттику. Здесь он и пропал. Через две недели после своего последнего приезда Само исчезновение, по-видимому, произошло после вечеринки с друзьями. Они отмечали какой-то местный праздник, и Энси не вернулся домой. Отец начал по-настоящему разыскивать сына совсем недавно. И если и делал заявление о его пропаже, то только на месте в неаполитанском телевидении. Центральным каналам об этом ничего не было известно. Вся эта история могла бы показаться надуманной, поскольку 25-летний удалой гулят мог податься куда угодно. Если бы не было установлено, что со острова, он не выезжал. Первое, что сделала полиция, проконтролировала записи видеона камер, установленных в портах и на паромах, курсировавших на прошлой неделе. Полученные сведения подтвердили, что Энцо всё ещё должен находиться на Истиме. В этом дан уверили её знакомые полицейские. Следующий вопрос напрошёлся сам сабуль. Куда же в таком случае мог отправиться любитель развлечений Энцо? Если большинство гостиниц на острове открывается только в мае, А дискотеки и другие увеселительные заведения и того хуже. Становилось очевидным, что свободному от дел и располагающему немалыми деньгами парню делать здесь было совершенно нечего. Вблизи только он и осел в гостях у одной из своих паций, которых, по сведениям дам, у Оэнса было множество. Предположила Лун, но разве мог такой человек 9 дней безвылазно сидеть в чём-то доме, не подавая о себе никаких вестей? Это казалось нереальным. Да ять Уже обзвонил всех его потенциальных любовниц. Бесрезультатно. Если только, если только мы прокручилась вхолостую и никак не хотела проявиться, полностью подчинённая Коперини Лову, как будто разучилась думать и самостоятельно принимать решения. Если только, повторила она одними губами, стараясь поймать ускользающую мысль. Энцо не застял у какой-нибудь замужней женщины. Вот. Тогда становится понятно, почему он скрывает свое местонахождение. Муж уехал в командировку, и парочка решила воспользоваться удобным моментом. Но тогда моя поездка коту под хвост, как любит говорить мама. Вот черт, одно утешение, что Никола всю неделю будет работать с утра до ночи и, возможно, поселится в служебной гостинице. Так что пока я намерена действовать по намеченному плану. «Привет!» Детский голос прервал ее размышления. «Около луны?» стоял большеглазый мальчишка лет восьми, крутивший в руках модель красного Феррари. У Лолы тут же предательство защемило сердце. Она вспомнила о Капеллине и его кривоносом красном автомобиле. Лола с Пятого канала утвердительно проговорил Карапур и сразу закричал во весь голос. «Папа! Папа, иди сюда! Здесь твоя любимая ведущая, Лола!» Назов мальчик, явился субтильный мужчиной. «Ну что ты кричишь на весь паром?» узял сына за руку и потянул в сторону. Извините. Видно было, что он очень смущён. Пойдём, пойдём. Он дёрнул, упираясь своим мальчиком. Ты на улице живёшь? Решив не терять зря времени, обратилась снова к ребёнку. Да. Мы живём на Иски. Я живу там в школу. Мальчишка изловчился, выдернуть руку. И теперь отец и сын, остановившись, разглядывали журналистку. Ох, он да ты совсем большой, улыбнулось слово. Малыш пристал над ципечкой. и выпятил грудь, показывая, какой он великан. «Вы, наверное, по поводу пропажи Энсо Брукта на остров едете?» – вступил разговор мужчины, прикидывая, не присесть ли рядом. «Да, вы совершенно правы. А вы с ним знакомы?» «Тут же поинтересовалась Лова?» «Лично нет, но знаю в лицо. Хотя теперь его, пожалуй, все уже видели. Фотографию показывали по местному телевидению. Канал Неаполя, не иначе. Надеюсь, центральные каналы еще не взяли в оборот это дело». Мы не могли ошибиться. А это тот дядя, которого меня мама пугала. Мальчик вдруг вытращил и без того большие глазища. Как пугала? Почему? Насторожилось слово. Говорила, что если я ее слушаться не буду, буду убегать с ребятами, меня тоже в замок утащит, как и его, от мамы и папы. До глупости все это. Перебил его отец. А при чем здесь замок? В Лоле начал просыпаться азарт. Может, и зря она решила, что здесь все так банально. Она слышала, что на отдельном островке близ Испи находится необыкновенной красоты Арагонский замок, соединённый с основным островным насыпной дорогой. Название своё он получил от фамилий одного из своих прежних хозяев, которые и придали ему современный внешний вид. Да это старая легенда. А может и не легенда вовсе. Так замонуха для туристов. Как-то неуверенно произнёс мужчина и присел в стяща рядом кресло. Садитесь, садитесь. Подбодрила его клола. Какое же отношение к замку имеет пропавший Энтон? Он пропал вновь, когда монахиня должна была забрать к себе самого красивого юношу. Ну вот, вроде как и забрала. Парень-то ищет. Ну, пожалуйста, расскажите мне эту легенду. Заторопила его Флова, увидев, что остров неумолимо приближается. Папа не умеет. Вы лучше маму попросите, она нас на машине встречает. Мама страшно рассказывает. Стрял мальчик. А, так ты напугать меня хочешь? Улыбнулась Лова. Если можно, коротко, самую суть, попросила она мужчину. А то испугаюсь и не засну на вашем острове. Она подмигнула ребенку. Вот это да, тетя трусиха еще хуже меня, обрадовался малыш, не выпуская из рук машинку. Вдали уже отчетливо просматривался зеленый массив Иски с разбросанными на разных уровнях домами и неизменными черепичными крышами. Поэтому мужчина заторопился с рассказом. Я на Иске родился и вырослый. Но никогда раньше не слышал эту легенду. Появилась она где-то года 3-4 назад, когда те не многие гостиницы, которые работали круглый год, начали терять клиентов. В связи с этим, видимо, и решили придумать праздник монашек, который стали отмечать в марте. Предыстория здесь такая. Когда-то очень давно, кажется, в 15 веке, на маленьком островке напротив Иси, в монастыре существовал орден Святой Клариссы. Набатмит он славился крайне строгими нравами. а иногда и странными правилами. Якобы в этот монастырь одна очень известная и богатая семья отдала свою дочку, которая влюбилась в молодого то ли садовника, то ли конюха. Девушка не захотела жить без любимого и очень скоро бросилась в море, в крепостной башню. А пани сразу после ее смерти тоже пропал, и найти его так и не смогли. Вот, собственно, и все. Возможно, что-то похожее случилось в действительности. А потом на этой основе придумали, что молодая монашка раз в год В день своей смерти появляется на стенах монастыря и призывает несостоявшегося жениха. Этот зуб из потустороннего мира обыгрывается в праздничном ритуале. Кто-нибудь из местных женщин или девушек посимпатичен выходит прогулять по монастырской стене в монашеской одежде. Для антуража устанавливают особый свет и включают заунывную музыку, которая разносится по всему пору. Также в местных лавках продают сувениры с изображением монашек. а на площади напротив замка устраивают танцы. В ресторанах предлагают отведать вино под названием «Любовь монахини». С помощью этих ухищений удается завлекать туристов не только из Неаполя, но и из самого Рима. А до чего монахинь требуется забирать себе кого-то из мужчин. Ах да, самое главное забыл. Такое новшество придумали только в этом году. Дескать, в праздничную ночь монашка выбирает себе парня и уводит с собой. Помнятся разные шутники? Кричали на улице, громко говорили. Всем красивым молодым мужчинам быть осторожными. Опасайтесь монашки. К парам на улицах приставали. Не боитесь, что вашего молодого человека монашка украдет? Уж больно он красив. Ну и все в таком роде. Вот и доиграли. Да, усомнилась Лола. Не считает ведь этот взрослый дядень, что Энцо действительно утащила средневековая монашка. Хотя итальянский народ очень суеверен и легко поддается внушению. Можно сказать, даже удовольствие испытывает от всяких мистических и несуразных историй. Получается, на празднике девушка действительно выбирала себе парня? Ну да. Сначала в голубоватом свечении шла под музыку по монастырской стене, а потом спустилась вниз на дорогу и направилась к порту на площадь. Там и выбрала себе спутника. Вывела его в круг и танец с ним танцевала, как бы открывая вторую часть вечера. После этого на установленной сцене начался концерт, а потом и общие танцы. Если честно, здорово получилось. Да и туристам понравилось. Вот только парня-то после этого больше никто не видел. Так она вывела в круг Энсова, ахнула Лова, и почему-то живо представила себе печальную девушку в монашеском одеянии, танцующую с высоким парнем под протяжную музыку в призрачном свете на Приморской площади. Вот именно. А кто организатор праздника, не знаете? Задала последний вопрос Лова. Паром снизил скорость. и заходил в поп. Наверное, артистов каких-то приглашали и аниматоров. Я точно не знаю. Скорее всего, через мэрию. А вон и наша мама. Витя, Свитяш. Мальчик потащил отца к выходу. До свидания, сказал мужчина, еле сдерживая напор, рвущегося вперёд сына. Спасибо за рассказ. Клола тоже направилась на Нижнюю Павы. На ходу сообразил, что не запомнила номер сектора, в котором оставила свой смак. Спускаясь по лестнице Она сверху бросила взгляд на то место, где по её мини должна была находиться машина. Однако, не увидела ничего похожего и перепугалась. Автомобилей было совсем немного, и они чётко выстроились друг за другом, повернутые к выходу. "А мой-то где?" просияло слово. Понимая, что украсть машину сплывущего поромы нереально, она быстро сбежала по лестнице и лишь подойдя к платному к нужному сектору, увидела свой крошечный смарт, мирно стоящий, за полностью закрывшим его сирым фургоном. Как-то нескладно день начинается. И чего я занервничала с прощаницей? Я слыжу, что машина никуда не могла подеваться. Забравшись в смарт, она стала ждать швартовки пором, чтобы выехать на каменистую почву и ски